Глава 4. Соединительная ткань. От женщин, приходящих ко мне на прием, ежедневно слышу вопрос, как подтянуть обвисшую соединительную ткань. Мне, вероятно, предложили бы все деньги мира, если бы я, наконец, придумала волшебную формулу. Да уж, если бы я изобрела какой-то революционный аппарат подтяжки этой области, стала бы миллиардером. Ослабление соединительной ткани раздражает женщин, особенно по эстетическим соображениям, и уже давно не является возрастной проблемой. С этим сталкиваются все, просто кто-то раньше, а кто-то позже. Соединительная ткань — это ткань, которая в организме больше всего. Она имеет различные формы и функции, являясь одновременно и опорной, и подвижной, и эластичной тканью. Соединительная ткань, например, соединяет все органы друг с другом и позволяет им оставаться на своих местах. Наш организм также наделен эластичными связками из соединительной ткани. Они контролируют движение позвонков и поднимают пенис. Думаю, не нужно объяснять, что происходит, когда в процессе старения они теряют эластичность. Соединительная ткань содержит относительно мало клеток, Зато немало межклеточного вещества, в котором хранятся различные типы волокон. Их основную долю составляет структурный белок коллаген. При старении волокна становятся более толстыми и бесформенными, процесс производства новых угасает, а ферменты, расщепляющие коллаген, становятся чрезмерно активными. Виновны в растягивании соединительной ткани с одной стороны снижающаяся выработка половых гормонов, а с другой — уменьшенное количество гормонов роста и, конечно, вредное воздействие факторов нашей жизни. Свободные радикалы, ускорители старения, тоже повреждают ткани, белковые структуры, молекулы сахара и жира, равно как и геном клеток. Часть возникающих проблем можно сгладить с помощью ферментов и витаминов, поскольку они способны эти радикалы нейтрализовать. Однако постоянное вмешательство УФ-излучения табачного дыма или кортизона подрывают работу этой чувствительной системы восстановления. Когда это происходит, свободные радикалы активируют ферменты, которые расщепляют коллаген, делают соединительную ткань огрубевшей и препятствуют формированию новой. При таких условиях безрегулярной физической активности волокна в области суставов будут укорачиваться и полностью утратят подвижность. Изменения в соединительной ткани не проходят бесследно, И для кровеносных сосудов они теряют свою эластичность и становятся жесткими, в результате чего кровяное давление устремляется вверх. Целлюлит. Впадины не повод впадать в отчаяние. Ненавистные ямки являются таким же элементом человеческого тела, как и уши. Мнение, что уши — это самая красивая часть тела, может быть, разделяют и не все. Но найти женщину, которая смогла бы увидеть в этих вмятинах что-то положительное, практически невозможно. При этом такой волнообразный ландшафт, покрывающий некоторые поверхности женского тела, предусмотрела сама эволюция, то есть это что-то исконно женское. Женские гормоны заботятся о том, чтобы соединительная ткань располагалась перпендикулярно коже, и жир там мог удобно откладываться и храниться, а во время беременности этими запасами организм может легко воспользоваться. Таким образом, волокна соединительной ткани через равные промежутки тянут кожу вниз. Между этими волокнами находится жировая ткань, которая, в зависимости от наполненности и генетики, становится более или менее выпуклой. В следующем месте стыковки соединительной ткани и кожи последняя снова оттягивается вниз, Так и возникает феномен матраса или апельсиновая корка. Мужчины также накапливают жировую ткань в подкожной клетчатке, но их организм наделен не только вертикальными, но и горизонтальными и диагональными волокнами. Такое количество разноплановых подкосов даже полноватым мужчинам позволяет выглядеть относительно стройными. Что до представительниц другого пола, женщин без целлюлита не существует, однако степень его проявления у всех разная. Если вы хотите знать, насколько сильна степень выраженности у вас, вот краткий обзор. Стадия 0. Поверхность кожи гладкая как в положении лежа, так и в положении стоя. Если сдвинуть отдельные участки кожи большими указательными пальцами обеих рук, появляются складка и бороздки. Отложений структурно напоминающих матрас с пружинами нет. Стадия 1. Поверхность кожи все еще гладкая как в положении лежа, так и в положении стоя. Правда, на этой стадии при сдвигании кожи уже можно увидеть структуру матраса. Стадия 2. Кожа гладкая только в положении лежа. Стадия 3. Кожа больше не гладкая даже в положении лежа. Целлюлит проступает на ягодицах и бедрах, в том числе на их верхней части. Кстати, апельсиновая корка это не воспаление и даже не болезнь. Поэтому термин «целлюлитис» — «целлюлит», с которым так часто сталкиваемся, не является верным. Окончание «итис» в медицине означает «воспаление». Если избавиться от жира, выпирающие запасы немного опустошатся и, следовательно, будут слабее проступать на поверхности кожи. Однако полностью они от этого не исчезнут. У тех, кто наращивает мышечную массу, тоже сохраняется целлюлит, но, по крайней мере, на привлекательной мышечной основе. И последнее, но не менее важное. Всегда есть вариант обыграть гравитацию. Просто нужно все время лежать на спине, превращаясь в спящую красавицу. Благодаря этому дальше второй стадии дело точно не пойдет. Формы Рубинса сегодня уже не в моде. Но в утешении женщинам, недовольным этим обстоятельством, скажу, что мужчин на самом деле нисколько не смущают колеблющиеся участки кожи. Они их даже не замечают. Когда вы занимаетесь любовью и кожа волнительно дрожит, это скорее радует их, чем вынуждает сказать «Дорогая, пора привести себя в порядок, у тебя же целлюлит». Но если он все же так скажет, стоило бы пересмотреть статус ваших отношений. Сегодня для избавления от целлюлита предлагаются различные методы лечения, Однако доказательства их эффективности с точки зрения науки довольно слабые. Очевидно, что ни один крем от целлюлита, каким бы дорогим он ни был, не может проникнуть в глубину волокон соединительной ткани. Лучше потратьте эти деньги на что-нибудь другое. Отсасывание жира, разрезание сильно стягивающих волокон, введение в кожу веществ с эффектом лифтинга, размещение в коже подтягивающих нитей Все это методы так называемой «бьютификации», которые позволяют на некоторое время визуально улучшить внешний вид кожи. Вот только корень проблемы они не устраняют. С помощью воздействия низких температур, криолиполиза и укола для похудения можно локально сгладить выступающие запасы, но не структуру соединительной ткани. Массаж, вакуумные, тепловые и прочие процедуры воздействующие на кожу ягодицы или бедер снаружи, также не имеют значительного и продолжительного эффекта, поскольку они не затрагивают соединительную ткань. Иными словами, в настоящее время нет ни эффективного, ни доказанного метода, с помощью которого можно было бы надолго попрощаться с целлюлитом. Советы против апельсиновой корки. Да, нам приходится жить с огорчающими вмятинами, И все же кое-что мы можем сделать. Занимайтесь спортом, чтобы сформировать мышечную подкладку и подтянуть кожу. Кроме того, физическая нагрузка активирует лимфоток и кровообращение, а вместе с тем и обмен веществ. Следите за весом. Жировая ткань может быть достаточно выраженной, но слишком объемной ей быть не стоит. Пожалуйста, не прибегайте к экстренным диетам в стиле «минус 5 кг за 3 дня» потому что эффект йо-йо дополнительную нагрузку на соединительную ткань. Пейте не менее двух литров жидкости в день и позаботьтесь о том, чтобы питание было сбалансированным и богатым питательными веществами. Может помочь витамин С, поскольку он задействован в формировании соединительной ткани. Откажитесь от сигарет, алкоголя, чрезмерного пребывания на солнце, солярия, сахара и всех других уже известных ускорителей старения Поскольку упругие поддерживающие волокна, они делают разболтанными. Тяжелые ноги, полные ступни. Покупать обувь во второй половине дня не лучшее решение, согласны. А летом, наверное, обувь иногда становится тесной. На самом деле это распространенное явление, ведь при повышенной температуре воздуха организму не просто регулировать свое. Одни ощущают, как им Ударила в голову, другим же ударяет в стопы. Фактически терморегуляция осуществляется благодаря старому доброму потоотделению, но также на нее влияет и расширение кровеносных сосудов. Если они наполнились, расширились, стали вялыми и, возможно, даже подрывают деятельность других органов, например, перекачивающего кровь сердца, вода выталкивается через стенки сосудов в окружающей ткани, так и появляется отечность. Ноги становятся толстыми, обувь слишком тесной, а если надавить пальцем на голень, вмятина начнет исчезать только через минуту. Манжеты носков тоже внезапно начинают перетягивать ногу. Отечность, варикозное расширение вен и сосудистые сеточки. Целый ряд заболеваний может вызывать, имитировать или усугублять отечность. Одно из таких заболеваний — Липидема — визуально заметное нарушение распределения жира со скоплением воды и масштабным разрастанием соединительной ткани, которое приводит к сильному искажению пропорций, чаще всего пропорций ног, в некоторых случаях и рук. В течение жизни заболевание прогрессирует и поражает практически только женщин. Даже после незначительных травм и легких ушибов всегда появляются синяки. Место отека не продавить пальцем, появляются боли, особенно сильно отекают лодыжки. Кожа распухает, становясь округлой, и в какой-то момент свешивается над костью. Хотя женщинам с этим заболеванием часто дают вредные советы позаниматься спортом и похудеть, это им не поможет. С терапевтической точки зрения, помимо поддерживающего лимфодренажа, пользу принесет липосакция. При варикозном расширении вен в ногах и ступнях также скапливается вода. На отек можно надавить, также его можно определить по отпечатавшейся на ноге манжете носка. Склонность к этому заболеванию могут передать родители, и от этого наследства, к сожалению, отказаться нельзя. Стенки вен начинают отдаляться друг от друга, из-за чего венозные клапаны больше не могут полностью закрываться. Кровь, которая должна была направиться вверх к сердцу под действием силы тяжести, снова устремляется вниз, переполняя находящиеся ниже отделы сосудов и еще сильнее раздвигает внутренние стенки переполненных вен. Так прогрессирует варикозное расширение вен. Спорт не исцелит ослабевшие соединительные ткани, зато он способен уменьшить неприятное ощущение. Если у вас сосудистая сеточка на коже, проблемы с кожей, суставами или костями голени или стоп, следует обратиться к врачу, чтобы исключить варикозное расширение вен. Сосудистые сеточки могут быть признаком варикоза, хотя не всегда корни появления сеточек ведут к расширенным венам. Коварство варикозных вен заключается в том, что зачастую невооруженным глазом их просто не увидеть, поэтому они творят злодеяния из своего потаенного логова. Нередко их появление сопровождается устойчивыми к лечению бородавками, грибком стоп и ногтей, чрезмерным уплотнением участков роговевшей кожи, экземой, изменением цвета кожи, нарушениями заживления раны, срастания костей, вплоть до воспаления вен, тромбоза и трофических язв. При этом на нижних конечностях может также усилиться псориаз. Варикозное расширение вен иногда развивается десятилетиями, не вызывая болей или других симптомов, в то время как ткани неумолимо продолжают стареть. Однако можно без труда выявить проблемную зону с помощью ультразвука и сделать операцию по удалению вены. Есть и более современные, минимально инвазивные способы избавления от варикоза с помощью воздействия высоких температур или пены. Кровь начинает искать себе пути через здоровые вены и уже не просачивается в истощённые. От сосудистых звездочек можно избавиться с помощью введения флебосклерозирующего препарата в виде пены или раствора, который склеивает стенки поврежденного сосуда или лазера. Слабое сердце, которое больше не может должным образом перекачивать жидкость из ног, заболевание почек с потерей белка, заболевания печени, в редких случаях опухоли или паралич ног, также могут привести к скоплению воды в ногах. У женщин причинами часто становятся гормоны, предменструальный период, беременность, а иногда конкретных причин и вовсе может не быть. Превратить голе не входящие в водонапорные башни могут и недостаток физической активности, избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя и соли. Вероятной предпосылкой также может быть частый прием мочегонных или слабительных средств, которые приводят к дефициту калия. Если вас нередко беспокоит отечность и ощущение тяжести в ногах, нужно пройти обследование и выяснить причины. Советы при отеках и тяжести в ногах. Высокое положение ног это своего рода первая помощь, только будьте готовы к тому, что это приведет к учащенным ночным мочеиспусканиям. Компрессионные чулки первого, а лучше даже второго класса сжимают ткани и помогают возвращать кровь к сердцу. Частые активности в устойчивой обуви на плоской подошве, в которой стопе удобно перекатываться с пятки на носок, сделают икры соблазнительно подтянутыми. Это работает по принципу компрессионного чулка, только внутреннего. Эффективность перекачивания возрастает с каждым шагом. В аптеках и магазинах, специализирующихся на продаже органической продукции, есть широкий выбор экстрактов, семян, конского каштана, листьев красного винограда и препаратов, содержащих оксирутин. Эти вторичные метаболиты растений из группы рутазидов обладают сосудосуживающим действием, однако окончательного подтверждения их эффективности наука еще не дала. В общем, если они и работают, то только в качестве дополнительной меры. Полноценную терапию они заменить не могут. Принимать их следует перорально, а не наносить на кожу содержащие эти компоненты кремы или гели. Хорошим мочегонным средством является чай из крапивы, а также некоторые продукты, например, спаржа, ананас или дыня с низким содержанием натрия. С мочегонными таблетками стоит быть осторожными. Они быстро выводят воду из кровеносных сосудов, но из тканей они выводят жидкость медленнее. Это может спровоцировать появление проблем с кровообращением и прежде всего дефицит калия, а это уже опасно для сердца. Такой вид терапии относится к области лечения повышенного артериального давления, а потому проходить может исключительно под наблюдением врачей. Грудь. На природу или в силиконовую долину. С одной стороны, гравитация позволяет твердо стоять на ногах, а с другой — неумолимо притягивает нас к земле. И груди это тоже касается. Без бюстгальтера ее очертания под футболкой напоминают половинки яблок или каких-нибудь других налитых фруктов, но с возрастом грудь постепенно теряет свою пышность, форму и упругость. В сочетании с преклонными годами сила притяжения делает для нас все более притягательным горизонтальное положение и безжалостно притягивает вниз ткани тела, когда оно находится в положении вертикальном. Этим и объясняется издевательская байка о даме в летах, которая — Намереваясь попасть в сердце, выстрелила в колено, ведь знала, что сердце находится под грудью. Но шутки в сторону. Если бы старение груди затрагивало только ее форму и упругость, это не было бы такой важной темой. Грудь состоит из желез, жира и соединительной ткани, которая покрывает кожа. Тканью молочной железы наделен и женский и мужской организм, только в мужском ее меньше. Следовательно, у мужчин тоже может развиться рак молочной железы. Только происходит это в сто раз реже, чем у женщин. Женская грудь растет благодаря женским гормонам в период полового созревания, подвергаясь при этом изменениям, происходящим во время цикла. На протяжении всей жизни она ощущаемо меняет свой внешний вид каждые 10 лет. У 20-летних грудь увеличивается и уменьшается в течение цикла. В середине цикла в груди накапливается больше жидкости, Она кажется несколько более объемной и упругой. Причиной скопления воды является эстроген. В зависимости от его количества в первой половине цикла грудь может увеличиться даже на один размер. Кроме того, ткань часто ощущается неоднородной. После менструации грудь снова становится более мягкой, а ее структура однородной. Во время беременности грудь приобретает такой вид, будто в нее вставили силиконовые импланты. В ходе подготовки организма к грудному вскармливанию к ее объему прибавляется около 400 г. Быстроинтенсивный рост груди может привести к появлению растяжек и разрывов в дерме, которые позднее рубцуются. Поэтому уже в период беременности структуры тканей груди некоторых женщин подвергаются повышенной нагрузке и вытягиваются. И кожу изменения не всегда обходят стороной, потому некоторые маленькие соски становятся крупнее и темнее. В конце концов, внешний вид никак не влияет на процесс грудного вскармливания. Начиная с 40 лет, уровень полового гормона прогрестерона постепенно снижается в рамках подготовки к менопаузе, которая обычно наступает в возрасте около 50 лет. Из-за появляющегося в начале избытка эстрогена в груди усиливается чувство стянутости. В области декольте за короткое время могут появляться складки, особенно если женщина много загорала или курила. Примерно с 50 лет наступает разгар менопаузы. Задержка воды, чувство напряжения, жир сдавливает железистую ткань, иногда появляются уплотнения. Все эти присущие менопаузе явления, которые требуют регулярных осмотров у гинеколога. Начиная с 60 лет размер молочных желез уменьшается. Грудь может стягиваться, становиться более мягкой и морщинистой и устремляется вниз. Хотя для многих женщин это проблема эстетического характера, основное правило — действовать под девизом «здоровье на первом месте». Изучив эпигенетические механизмы метилирования ДНК в определенном возрасте, исследователи обнаружили, что ткань женской молочной железы стареет быстрее, чем другие части тела и клетки крови. Виноваты в этом, вероятно, гормоны, потому как у женщин с раком молочной железы был обнаружен состарившейся значительно раньше нормы метилированный геном. Что касается ношения бюстгальтера, существуют две теории. Первая заключается в том, что женщины, которые не носят бюстгальтер, таким образом как бы тренируют грудные мышцы и, следовательно, визуально приподнимают грудь, благодаря чему она дольше выглядит молодой. Вторая заключается в том, что женщины, носящие бюстгальтеры, замедляют вытягивание груди. Ткани большой груди гальтера действительно здорово поддерживают и уменьшают напряжение в спине и боль в груди. Мнение, что бюстгальтер может вызвать рак, в настоящее время считается безосновательным. Так что жить под девизом «Свободу соскам» или укладывать грудь в чашки — личное дело каждого. У мужчин в течение жизни также может наблюдаться рост тканей одной или обеих молочных желез, особенно после рождения — в пубертатный период и в пожилом возрасте. Это явление называется гинекомастией. У мужчин есть небольшое количество эстрогена, который, как и у женщин, отвечает за крепкость костей. Мужские молочные железы начинают расти в период нарушения баланса между мужскими и женскими гормонами, то есть при повышении уровня эстрогена. Патологические причины, такие как ошибки в генетическом материале, хронические заболевания, Рак или поступление в организм гормонов, содержащихся в лекарствах, могут привести к усиленному росту груди. Возрастная гинекомастия связана со снижением выработки тестостерона и параллельным увеличением жировой ткани. В жировой ткани содержится фермент ароматаза, который трансформирует тестостерон в эстроген и создает таким образом гормональный дисбаланс. Важно разграничивать описанное явление и псевдогинекомастию, при которой у людей со значительно повышенным весом происходит усиленное образование жировой ткани в области груди. Советы для здоровья груди. Для предотвращения развития рака регулярно обследуйтесь и прощупывайте грудь. Делайте это лучше всего после менструации, когда грудь становится мягче. До менструации она ощущается более узловатой и содержит больше воды. На самом деле, многим женщинам в этот период структура груди кажется комковатой, неоднородной. При прощупывании визуально разделите грудь на 4 квадрата и проверьте каждый по отдельности. Прощупайте также соски и подмышки, потому что там могут быть так называемые добавочные доли молочной железы. Мужчинам также следует проверять грудь, если есть ощущение уплотнения, стягивания кожи груди или сосков и если молочная железа кажется воспаленной или выделяет жидкость. Помните, хотя это происходит нечасто, у мужчин тоже может развиться рак молочной железы. Спорт и контроль веса противодействуют старению всего организма. Это касается и груди. Хорошо сформированный мускулистый корпус поддерживает стойкость, но прежде всего устойчивость к старению от природы, располагающихся автономно, подпрыгивающих, колышущихся, раскачивающихся или мирно лежащих производных нашей кожи, то есть нашей груди. Хотя гормоны также играют определенную роль в старении груди, их влияние все же остается одним аспектом из множества других. Действие гормонов, которые женщины принимают во время менопаузы, иногда проявляется в ощущении стянутости молочных тканей, а также в росте груди до 30% за счет увеличения количества жира, железистой ткани и скопления воды. Это немного увеличивает риск развития рака молочной железы, поэтому ежегодные профилактические обследования не менее важны.